Глава 20. Когда Миша оставила меня, я издва ли не проклинала своё решение ограничиться этим вечером одной единственной сигаретой и самонадеянно не положить в свою сумочку ещё с десяток миниатюрных никотиновых бомб. Благо, мимо проходила Паула, который год находящаяся в активной стадии отлучения от пагубной привычки дымить, и у неё я и две сигареты. Я как раз закурила первую, когда из шатра в котором начался медленный танец, вышел Брэм. «Мишу не видела?» — сразу же спросил он. «Пошла туда», — указала сигаретой в сторону здания уборной «Я». По-видимому, решив, что в туалет за Мишей идти без надобности и что вскоре она сама к нему вернётся, Брэм продолжил стоять рядом со мной, сложив руки в карманы своих классических чёрных брюк. «Можно с тобой поделиться?» Вдруг поинтересовался он, и я едва сразу же не выпалила резкое «нет» но вовремя остановилась, поняв, как грубо это прозвучит. Н я остановилась в миллиметре от первого варианта ответа, после чего медленно вынула сигарету из своего рта. «Можно?» Наконец сжато выдавила из себя я правильное слово, выдохнув очередной клуб дыма. «И почему всем по жизни необходимо было со мной делиться своими мыслями? У меня что, на лбу написано? Выслушаю, приму к сведению, не пошлю матом?» Я лёг на лечение на две недели раньше Миши, но, откровенно говоря, они прошли впустую. Я просто не хотел жить». Брэм начал переминаться с пятки на носок и обратно, что с его высоким ростом выглядело весьма внушительно. «А потом появилась твоя сестра. Все в этом страшном месте выглядели просто ужасно. Но не она. Её красота словно била изнутри неё. Её сияние было сильнее всей грязи, всей боли. Она так старалась стать лучше» что я невольно захотел ей помочь в её стараниях, и в итоге сам не заметил, как стал излечиваться ради неё. Ей было невероятно тяжело, это невозможно описать никакими словами. Её буквально выворачивало наизнанку и ломало каждую минуту её существования. От силы её боли было больно и мне. Внезапно возникшее в глубине моей грудной клетки неизвестное мне прежде чувство неожиданно начало меня исцелять. Меня в буквальном смысле спасло её позволение заботиться о ней. Я боялся, что после того, как мы излечимся, Миша откажет мне. Но неожиданно выяснилось, что за это страшное и одновременно прекрасное время общей боли мы успели стать единым целым. Никто из нас уже попросту не мог отказаться друг от друга. Я поставил её перед фактом о том, что мы будем жить в Кардиффе. Она обрадовалась, что я, не спрашивая её мнения, Решил увести её на пять часов пути от места, в котором она навсегда оставит всё своё прошлое. Ну, практически всё. Жасмин и Мия просто чудо. Специально для них я продал дом в Пенарте и купил новый для большой семьи, для новой жизни. У нас с Мишей страшное прошлое, но оно позади, и никто из нас не дотрагивается до него. Мы строим свою новую жизнь на трёх черепахах. Любовь, понимание и забота. Мы одновременно тяжело выдохнули, но только из моей груди повалил дым. Столь тяжкий груз прошлого, начала я, который несла Миша, мог принять лишь человек с не менее тяжелым грузом за душой. Миша говорит, что если бы не ты, она бы не избавилась от всего этого ужаса всего за каких-то четыре месяца. Я сдвинула брови. Береги ее. Мы помолчали, но ненадолго. Как только из здания уборной вышла Миша, Брэм. Всё ещё, смотря куда-то вдаль, наверное, на направляющуюся в нашу сторону Мишу, вдруг пробормотал. «Ты ведь знаешь о футбольном клубе «Кардифа»? Если у нас с Мишей когда-нибудь родится сын, я хотела бы, чтобы он играл в этом клубе, и, возможно, когда-нибудь сыграл в одной команде с сыновьями Робина Робинсона». Я замерла, и в итоге ничего не ответила. То ли меня удивила мысль о том, что у Миши, кроме Жасмин и Мии, оказывается, ещё вполне даже могут быть другие дети, то ли меня поразила мысль о том, что помимо сегодняшнего дня я могу, оказывается, стать частью столь дальнего будущего. Дотлевшую до середины сигарету я так и не докурила, а вторую запасную выкинула так и не начав. Сигареты здесь не помогут. В эту секунду мне вообще ничто не смогло бы помочь. Брэм отправился навстречу Мише, а я осталась стоять на своем месте. Мне некому было идти навстречу я никого не видела. Я вернулась домой в начале третьего. Меня подвезла Полина, так как я выпила достаточно пунша, чтобы отлучить себя от управления автомобилем, который отец пообещал доставить мне завтра. Поздоровавшись с несущим ночную вахту мистером Кембербачем, я поднялась наверх в абсолютно расслабленном состоянии. Свадьба Хьюи прошла идеально. И от этого сейчас по моей душе словно растекались тёплые солнечные лучи умиротворённого счастья с грустинкой. Я бы наверняка легла этой ночью без употребления снотворного, если бы не одно обстоятельство. Перешагнув порог своей квартиры и включив свет в прихожей, я замерла, увидев свои туфли стоящими посреди выхода в следующую комнату. Это были те самые туфли, которые Дариан помогал мне нести после вечеринки в честь его дня рождения. По моей коже пробежал мороз. Не сходя со своего места и не убирая руки с дверной ручки, я начала вспоминать. Эти туфли определённо точно стояли справа от комода, в полуметре от выхода. Я сама их туда поставила в тот самый вечер, когда Дариан притащил меня домой пьяной. Мона с детьми ушла к Полине ещё до того, как я отправилась на свадьбу. Полина же и вовсе явилась к месту церемонии на полчаса раньше меня. Больше никто не мог передвинуть мои туфли. Не просто передвинуть, не просто поставить их на самое видное место посреди входа в следующую комнату. Не осознавая, что делаю, я потянулась к нижнему ящику комода и вытащила из него нож с декоративной рукоятью, которым Робин когда-то открывал свои письма. Сначала я зашла в кухню, где обменяла письменный нож на внушительного размера нож для разделки мяса после чего поочерёдно обошла стальные комнаты. Всё было пусто, чисто, и все вещи, насколько я смогла оценить беглым взглядом, находились на тех же местах, что и до моего отъезда. Вернувшись обратно к стоящим на пороге прихожей туфлям, я переставила их обратно к комоду, после чего вновь поднялась наверх и впервые в жизни закрылась в своей спальне на замок. Уже переодевшись в пижаму и глотая снотворное, я начала прокручивать события. Мысли сразу же вернулись к прошлым страхам, но я быстро подавила эту слабость. Тот факт, что движение вещей началось ещё до того, как Дориан вернулся в мою жизнь, даже до того, как я встретилась с Ирмой на вокзале Сент-Панкрас, был неоспорим. Неужели это я? Я сама передвигаю вещи по собственной квартире и не могу этого потом вспомнить? Неужели я схожу с ума? Через пять дней все собрались в родительском доме, чтобы отпраздновать 96-й день рождения Амелии. А заодно и предшествующие ему дни рождения жасмин и мии. Когда в десятом часу Амелия поднялась к себе наверх, я отправилась за ней. Сев напротив пробабки на твердый пуфик, я дождалась, пока она поудобнее расположится в своем скрипучем кресле качалки. Деточка, тебя что-то беспокоит? Прищурившись, внимательно посмотрела на меня Амелия. «Не знаю, доживу ли я до твоего возраста, но...» «Не доживёшь. Одного года». Неожиданно перебила меня Амелия, совершенно ошарашив меня своим ответом. «Это что только что было, предсказание?» С широко округлившимися глазами поинтересовалась я, неожиданно для себя перейдя на полушёпот. «Конечно, конечно. А он доживёт до столетия». Но не переживет тебя ни на день, как в легендах умрете. Однажды заснете вместе и вместе не проснетесь. Это будет вашей наградой. За что? сразу же спросила я, но Амелия не ответила: Ты о ком? Решила попытаться вновь я, но моя собеседница продолжала молчать. И тогда я решила попробовать в третий раз. Амелия, я не знаю, неожиданно скрипучим голосом выдала она. «Не знаю. Робина больше нет. Ты забыла?» «Робина нет», — задумчиво произнесла загадочная старушка. «Да, Робина больше нет». Я поняла, что она устала и начинает засыпать, поэтому решила перейти к делу прежде, чем она окончательно вышла бы из строя. Я хотела тебя спросить, могут ли души с того света вмешиваться в ход событий этого мира? В ход событий этого мира? Удивилась и определённо заинтересовалась Амелия. «Что ты имеешь в виду, деточка?» «Ну, возможно...» Я замялась, осознавая, о каком бреде собираюсь у неё спросить. «Могут ли души передвигать какие-нибудь предметы в доме?» «Ты о Робине?» Неожиданно трезво уточнила Амелия, словно я говорила о совершенно нормальных вещах. «Нет, деточка, конечно нет. Душа Робина нашла покой, я знаю. Он спит спокойно и ничего его не тревожит».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 Я смотрела на Амелию широко распахнутыми глазами, не чувствуя своих внезапно онемевших конечностей. Она предсказывала мне будущее, а я не могла растолковать этого предсказания. Больше всего мне хотелось бы растолковать о неминуемом, но я вообще ничего не могла связать. Чувство бессилия разлилось горечи у меня во рту. Я снова что-то упускаю. Снова не вижу. Снова слепая. Я снова не могу ничего предотвратить, но... Необходимо ли что-то предотвращать? Я вновь ничего не знала наверняка и ни за что не могла ручаться. В который раз за всю свою болючую жизнь.